Глава 13. Внутри все клокотало от буря эмоций, которое вызывало у меня темнов своими выходками. Но несмотря на это, я твердо решила ему меня не сломить. Отныне он будет от меня получать только вежливую улыбку, нейтральный тон и разговоры по делу. Поэтому после традиционного забрасывания меня в машину, которое стало неизбежным, и Обсуждению не подлежало. Я открыла бардачок и вытащила папку с договором. "Сиди, читай, Лисичкина. Вернусь через десять минут", бросил Сэм и отправился в тот самый магазин. Вот чует мое сердце, гад меня специально троллит, чтобы лишний раз напугать, но бесполезно. Я как-то сталь. Трудности меня закаляют. Вон уже, и не реагирую почти. Только совсем немного опасаюсь, что он вручит мне перед всем коллективом неперестойный подарок. А чтобы совсем не реагировать, я погрузилась в чтение документа. До последнего пункта все шло более или менее хорошо. Барин желал вкусно кушать, жить в чистоте, носить свежие и принимать гостей хлебосольно. То есть мне предстояло как минимум два раза организовать застолье. Ладно, это не беда. Готовить я всегда любила. С уборкой тоже проблем не возникнет. Слава богу, зима на дворе. Окна мыть не заставит, сколько бы их там в его доме ни было. Нажать кнопку на стиральной машине я тоже в состоянии. Вот уход за Генрихом немного напрягал, но ничего. Я его уже почти люблю. Может, вскоре и погладить смогу без содрогания. В общем, я почти ликовала, предвкушая, что тысяч достанутся достаточно легко, а главное честным трудом, пока глаза мои не прочли пункт номер 10. На корпоративе и в случае других встреч или совместных мероприятий с родственниками темного С.С. Лисичкина КВ обязуется исполнять роль его девушки. Услуги интимного характера в договор не входят. Невероятно просто. В этот момент я вообще перестала что-либо понимать. Мне срочно нужна Роза. Пусть даже и со своими нелепыми пояснениями. Пусть выдаст хоть что-то внятное потому что своих объяснений этому сумасбродству у меня в этот момент не было никаких сфотографировала договор отправила Розе и быстро наговорила голосовое сообщение обрисовав обстановку а еще предупредила что говорить сейчас не могу управилась как раз к тому времени как темнов показался в дверях магазина с подарочным пакетом в руках и даже успела прочесть ответ от подруги. Соглашайся и подписывай. Не тупи. Это липа. Как сможешь, позвони. Точно. Чего это я запаниковала? У нас в стране ни один суд такой договор не примет, выдохнула. Есть вопросы? Запрыгнув в машину, поинтересовался босс будничным тоном, как будто в договоре Не было ничего такого удивительного. Если нет подписывай. А вы в курсе, что такой договор не имеет юридической силы? Семён Степанович. Предприняла я последнюю попытку достучаться до его разума. уж в чем в чем, а в договорах я теперь разбиралась. После стольких-то судов. Естественно. А ты пойдешь с ним в суд? Это лисичкино скорее соглашение, и твоя должностная инструкция. Тут прописано то, за что ты получишь свои деньги. Хм. Ну раз так обстоит дело, буду считать, что Темнов просто не захотел тратить на меня слова и доверил это дело бумаге. но ну, и заодно настрочил шпаргалку, чтобы я ничего не забывала. Ладно, это понятно. Но не могли бы вы мне подробнее пояснить пункт десять? Вот хоть убей меня, я не понимала, зачем ему это нужно. Он же меня терпеть не может. А если даже на миг поверить в теорию розы, что сэм СМТ мной заинтересовался, то тем более непонятно его поведение. Так мальчики в первом классе с девочками заигрывают. Но никогда им под тридцать... И не такие, как бабник Темнов, что я не видела, как он с понравившимися девушками общается. А это тебя не касается, Лисичкина. Мне так надо, либо подписывай, либо видео с твоим фееричным выступлением станет достоянием общественности. Я не стал его никому показывать. И тому, кто прислал Запретил это делать по одной лишь причине. Не хочу, чтобы дошло до деда, расстроится, узнав, в какой гадюшник превратилась его любимая ферма. Только поэтому я решил наказать тебя самостоятельно, лишив выходных. А зачем мне нужна липовая девушка, тебе знать не обязательно. Самое главное, я прописал: на интим не надейся. Тьфу на него. Прям сплю и вижу, как с ним переспать. Волна возмущения поднялась и осела. Да, иногда сплю и вижу. А еще я же решила не реагировать на его подначки. Я же поняла, что он задумал, чего психовать. Кстати, двести тысяч выглядят теперь как компенсация за увольнение. Похоже, Семен на все готов. Лишь бы от меня избавиться. Но я-то не планирую идти у него на поводу. Пропишите сумму, и я поставлю подпись, произнесла, как и планировала, деловым тоном. Какая же ты предсказуемая, Лисичкина. Ну да ладно. Темно взял папку у меня из рук, обозначил сумму, подписал договор и передал его мне вместе с ручкой. Я махнула подпись без лишних терзаний. И, кстати, на корпоративе твой первый выход. Не забудь, что обращаться ко мне нужно будет на ты. Мой дед и брат уже сегодня должны узнать новость, что ты моя девушка. Так что можешь начинать тренироваться. О, правда, что ли? Меня осенило внезапной идеей. Но ну, держись тиранище шантажировать, он меня вздумал. Ещё посмотрим, кто кого. Тогда тебе тоже не мешает потренироваться, пупсик. пропела я ласково. И темно вцепился в руль до побелевших костяшек. Или Зая, или котя, что предпочитаешь? Этот барьер с переходом на ты я вообще преодолела с лёгкостью. Почтение с МТМ у меня не вызывал, да и вообще. Я видела его голым. Он сделал меня женщиной, а потом отморозился. Езвительный тон мне удался отлично. Темнов даже растерялся на миг, а потом взял себя в руки. Лисичкина, ты палку-то не перегибай. Ой, ой, как страшно. Не речи диктатор, сам напросился. Называй Семен, и все, никаких кличек. Ну даже не знаю, показательно скептически протянула, делая губы уточкой. Так ведь принято разговаривать, девушкам-мажоров. мажоров. У меня, конечно, не такая насыщенная личная жизнь, как у тебя, но что-то мне подсказывает, просто Семен будет звучать неестественно. «Ох, какая же это, оказывается, прелесть. Троллинг. Ты мне мстить надумала, Лисичкина? Бинго, босс. С мозгами у него всегда все было в порядке. Кира, для начала тебе нужно выработать привычку называть меня хотя бы по имени. А там можно уже и до ласковых прозвищ постепенно дойти. Я настаиваю на Солнышке ласково напомнила и погладила его по плечу. Темно вздрогнул. Не забыла, что иногда мы будем оставаться одни, и тогда, когда никто не увидит. Ой, и что ты мне сделаешь? Совсем уж расхорохорилась я, расслабленно откинувшись на спинку сиденья. Ты, дорогой Стёмочка, сейчас сам того не желая, дал мне козыри в руки. В нашем соглашении ведь не прописано, что я должна молча терпеть издевательство и не могу огрызаться. Но то, что ты наградил меня высоким званием своей девушки, так вообще делает меня неуязвимой. Я победно рассмеялась. На самом деле это был истерический смех. Просто я офигела от своей дерзости и внутри немного тряслась от страха. А вот и твое истинное лицо, леса. Я сразу понял, что ты стерва. Но мы еще посмотрим, кто победит. Пф! Задрав нос я отвернулась к окну. Ну, просто дерзить дальше я не рискнула. Нечего дергать тигра за усы перед корпоративом, но издавать позиции не собиралась. Мне понравилось испытывать за себя гордость которая переполняет душу, когда даешь отпор врагу. За этим невероятно приятным разговором мы незаметно доехали до делового центра и поднялись в кабинет. Дарья Дмитриевна, где ты уже приехал? Мешок с подарками готов?" бросил босс, проходя через приемную в кабинет. Ну и я за ним, как на веревочке. — "Да, Семён Степанович, мешок стоит у вас на диване." Начало торжественной части через пятнадцать минут. Кира вдруг обернулся босс и обратился ко мне. А я аж вздрогнула от неожиданности, услышав свое имя из уст Семена. У меня даже кончики пальцев заколола от потрясения. Это прозвучало как-то это прозвучало как-то слишком ласково и интимно. Если тебе нужно уединиться, чтобы надеть костюм, иди в комнату отдыха. А я тут оденусь. Я растерянно перевела взгляд на Дарью Дмитриевну, которая проследовала в кабинет за нами, и с ужасом поняла, что такое необычное обращение удивило и ее. Секретарь, подняв бровь, смотрела то на меня, то на шефа. И вдруг пазл сложился окончательно. Это он имел в виду. Что мне уже сейчас в роль нужно вживаться перед всем коллективом, а потом мне придется работать с клеймом бывшей любовницы Да уж. А ведь его задумка куда коварнее, чем казалось мне в начале. Радовалась дурочка. Эх, мне до интриг расти, и расти. Надо будет вечером обязательно выслушать Розу внимательно. Может, что-то дельное все же подскажет. У нее и опыт, и генетика. Но ну, пока придется как-то самой выкручиваться. Не только шубку и корону надеть. Семён Степанович, не волнуйтесь, ответила я тоном безмерно уважающего начальства сотрудника. Оприняв из его рук кофр с костюмом, ущипнула интригана за руку, привлекая внимание И когда он на меня возмущенно глянул, на миг сделала большие глаза. Дарья Дмитриевна, убедитесь, что все сотрудники уже в конференц-зале. Мы с Кирой сейчас придем. — Правильно меня понял босс и избавился от свидетеля. Дарья Дмитриевна покинула приемную и не успела за ней закрыться дверь, как я зашипела. Я на это не пойду. Подставить меня вздумал? На что именно? Темнов сделал вид, что не понимает. Ты и перед коллективом собрался меня девушкой выставить? А потом что? Как я буду работать с подмоченной репутацией? Распиналась, наступая на босса, как боевой воробей на пингвина. Малоэффективно, к сожалению. Сэм Семтема это совершенно не напугало. Он стоял с невозмутимым видом и отрицать очевидного не собирался. А потом еще взял меня за плечи и хорошенько тряхнул. Аж зубы щелкнули. В этот момент дверь открылась, и в кабинет без стука вошли два полеонова в новогодних костюмах. Дед Мороз и внук Мороз. Попадос. Я застыла каменным изваянием. А вот, пытавшийся до этого вытрясти из меня душу темнов, не растерялся. и Мгновенно заключил меня в нежные, удушающие объятия.